Но где же он был? Эти дурацкие белые мужские парики выглядели все такими одинаковыми. Среди танцующих двигались по гигантскому залу змейкой, и мы оказались на совсем другом конце. Я задрала голову на человеческой толчьей и попыталась сориентироваться. Только мне показалось, что я увидела красный камзол Джеймса, как Гидеон крепко взял меня за локоть. "Нам сюда", коротко бросил он. Постепенно я была уже сыта его командным тоном. Но отвязываться от него мне уже не было необходимости. Это сделала леди Лавиния, которая, окутанная облаком аромата ландышей, втиснулась между нами. Вы обещали мне ещё один танец, надув губки, сказала она, а её улыбка наколдовала одновременно милые ямочки на щеках. Позади неё, прохтя прокладывал себе путь сквозь толпу лорд Бромптол. Так, достаточно надо танцевался на этот сезон, сказал он. Я останавливаюсь постепенно слишком ж старым для этих забав. «А пропоза бабы, видел ли кто-нибудь, кроме меня, мою дорогую супругу с этим молодцитватым контр-адмиралом, который вроде бы недавно в сражении потерял руку?» «Ну так вот, все это слухи. Я совершенно отчетливо видел, как у него было две руки, которыми он ее лапал». Он засмеялся, и его многочисленные подбородки опасно затряслись. Оркестр снова заиграл, и уже стали формироваться новые ряды – Ах, ну, пожалуйста, вы же ведь не откажете мне, взмолилась леди Лавиния и вцепилась в лацканы Гедонова кафтана, и глядя на него томным взглядом: всего лишь один танец. Я только что повещал моей сестре принести ей что-нибудь попить, попытался выкрутиться Гедон, глядя на меня мрачным взглядом. Ну, ясно, он был недоволен, что я мешала ему флиртовать. И граф ожидает нас там внизу, нашего общества. Граф меж тем покинул своё место на балконе, но не для того, чтобы присесть где-нибудь и отдохнуть. Он поглядывал своим орлиным взором в нашу сторону и выглядел так, как будто понимал каждое слово. "Это было бы для меня честью принести вашей драгоценной сестре что-нибудь попить", вмешался лорд Бромптон и подмигнул мне. "Со мной она в самых лучших руках". "Вы видите", леди Лавинья смеясь, потащила Гедеона назад на танцевальную площадку. Я скоро вернусь, чуть с плеча на ходу заверил меня он. Можешь не торопиться, прорычала я. Лорд Бромтон провёл свои широкие массы в движение. Я знаю одно совершенно особое местечко, сказал он и поманил меня. Его называют ещё Облом старых дев, но это не должно особенно мешать. Мы запугаем их непристойными историями.